чугунный уродец самый первый еще дореволюционной волны индустриального китча в комнате куда хозяйка провела посетителя было еще чуть дней тоже темно горела одна единственная лампочка под шелковым оранжевым абажуром и тесно тесно заставлена мебелью не повернешься правда чисто нигде ни пылинки старушка никогда не бывала замужем», — определил ника давно живет одна себя со стороны не видит поэтому вон дырка на локте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 когда перелистывали оставался след фрагментарная дактилограмма федор михайловича у меня есть по трем пальцам правой руки и боковой поверхности левой ладони двадцать лет назад составила когда писала диссертацию по марке и кляксы в рукописях ФМ достоевского ну поглядим поглядим заходите завтра нет Лучше послезавтра часа в три и не забудьте «Про 200 долларов!» Николас уходил окрыленный и даже оглушенный. В коридоре долго благодарил, даже попробовал поцеловать старой даме руку. Руку поцеловать она не дала, а едва за закрылась дверь, зашлась придушенным злобным хохотом. Если б Фандурин видел, как экспертша потирает руки, как давится кашлем от хищной радости, он окончательно уверился бы в ведьминской сущности Элеонора Ивановны. Отсмеявшись и откашляв, Фата Моргана подошла к своему антикварному телефону, вынула из-под аппарата визитную карточку и набрала номер. — Это Моргунова, — сказала она в трубку, не здороваясь. не имела такой привычки. — Еще один объявился. Комедия. Вот вы торгуетесь, а время уходит. — Назовите более реалистичную цену, — произнес на том конце спокойный голос. Элеонора Ивановна сердито топнула ногой. — Уж мне-то про цену не рассказывайте. Я профессионал. Цена остается та же. Плюс двести сверху, потому что теперь вам понадобится еще один. — Вы от жадности утратили всякую адекватность, — ответила на это трубка. — Двадцать за все про все и не цента больше. — Нашел дурочку, — старуха засопела. — Смотрите, пожалеете. Вот он придет послезавтра, этот человек. Я ему все скажу. — То есть не все, конечно? — она хихикнула. — Кое-что. Ну как, не передумаете? — Нет. И не звоните мне больше, старая ведьма. Конец разговора. Частые гудки. Последующие двое суток, ночь, день, ночь, да еще полдня, с Николасом Фандориным ничего особенного не произошло, так что можно на время его оставить. Зато с рулетом приключилось нечто совершенно невероятное. То есть, наверное, все-таки не приключилась, а приглючилась. Хотя, ну, в общем, дело было так.